Он первый раз рассказал мне о диверсиях, вовлек меня в эту группу. Я ему бесконечно благодарен. Работа интересная, увлекательная. Диверсанты у нас самые уважаемые люди. Не только потому, что опасно. Ты не думай, мамочка, это нисколько не опаснее другой партизанской работы. Нас потому уважают, что мы наносим серьезные удары по немцам. Ты не ворчи, мамуся что я так разбрасываюсь. Трудно сосредоточиться. Рядом ребята сидят и дуются в карты. Только, пожалуйста, не воображай, что на деньги. Это у нас невозможно. Вообще нет у нас никаких денег. Абсолютно не нужны. Я начал рассказывать о палатке. Она сделана так. Деревянные столбики. На них натянут парашютный шелк. А поверх шелка Лежит кора от пихты. Мы ее срезаем так. Один другому становится на плечи и острым ножом делает глубокий продольный надрез почти до самого низа. Наверху и внизу надрез кругом дерева. Сучки все срубаем под корешок гладенько. Потом осторожно сдираем кору вместе с кожей. Знаешь, под корой такая скользкая. Когда сняли, кора получается вроде согнутого листа фанеры. В ней остаются дыры от сучков. Их мы затыкаем. Потом кладем кору поверх шелка. Такую крышу не берет никакой ливень. Палатки делаются нарочно очень низкими. Я пишу лежа. Теперь, мамочка, я хочу написать тебе, как первый раз «Ходил в далекую операцию на железную дорогу. У вас, врачей, операцией называется «Вмешательство при помощи хирургического ножа». «Мы тоже режем железнодорожное полотно, но не ножом, а взрывчаткой. Раньше я участвовал только в подрыве мостов и немецких автомобилей. Мне еще поручали ставить мины против живой силы немцев. Иначе говоря, против пехоты. Но это просто. Ты могла бы научиться в полчаса. На первую железнодорожную операцию я пошел не как подрывник, а просто в роли бойца. Нас провожал сам Федоров, а во главе группы ее командиром был Григорий Васильевич Болицкий. Это очень смелый человек. Прямо-таки безумно храбрый человек. Единственное, чего он очень боится – чтобы кто-нибудь, когда-нибудь, не мог заподозрить его в трусости. Кроме того, в группе еще двадцать человек, очень разных. Среди нас одна девушка и замечательный проводник, пожилой колхозник Панков. Он знает здесь все леса и все дороги, тропки, звериные следы, вроде кожаного чулка. Помнишь Фенимора Купера? Когда нас провожали на операцию, девушки плакали. Почему? Да потому, мамочка, что они чувствительные мужчин. Панков говорит, бабе что заплакать, что чихнуть. Когда мы отошли километра за четыре от лагеря, Болитский предложил всем сесть на траву. Сам тоже сел, очень значительно помолчал, потом предложил внимательно слушать. Предупреждаю, кто в себе не уверен, идите обратно в лагерь, потом будет поздно. Никаких лишних разговоров, никаких жалоб на трудности быть не может. Смелость, дисциплина, безоговорочное выполнение всех моих приказаний. Ясно? За малейшее нарушение, за трусость, расстрел на месте. Я вас не пугаю, а просто предупреждаю, что без соблюдения этих условий на диверсии идти нельзя. Пожалуйста, «Кто хочет, может вернуться, никаких к вам претензий не будет, и смеяться над вами никто не станет». Ни один человек не сказал, что хочет возвратиться. Хотя Болицкий и уверял, что не будет смеяться, на самом деле трусость у нас в лагере вызывает всеобщее презрение и даже ненависть. Вернуться – это значило расписаться в собственной трусости». За это могут даже продрать с песочком в стенной газете.